встреча с тамой ничего не зная о будде двое друзей оставили странствия и вернулись в родные края в магадху в то время им было около 40 лет несмотря на многочисленные разочарования они не оставили надежду договорившись между собой, что тот, кто первым найдёт подлинный путь к бессмертному, незамедлительно об этом сообщит другому, они продолжили путешествовать поодиночке, чтобы удвоить шансы на встречу со сведущим духовным наставником. Это случилось вскоре после того, как Будда повернул колесо закона в Бинаресе. проведя уединение в сезон дождей, он отправил первую группу учеников, состоящую из 60 архатов, проповедовать о му ради счастья и процветания этого мира. Сам Будда отправился в Раджагаху. Там его последователем стал царь Магадхим, который пожертвовал санкхе, монастырь в бамбуковой роще. Тагата как раз пребывал в том монастыре, когда Калита и Упатиса вернулись в Раджагаху и по приглашению Санджаи остановились в его ашраме. В один из дней Упатиса отправился в город, а Калита остался в доме. Когда Калита вечером увидел друга, он был потрясён произошедшей в нём перемены. Никогда прежде Упатис не выглядел столь прекрасно казалось, всё его естество преобразилось, а лицо сияло величественным светом сгорая от нетерпения Калит оспросил: "Дорогой друг, ты так спокоен, а твоё лицо так ясно и чисто. Неужели ты нашёл путь к бессмертному?" "На что?" Упатис ответил. Это так, дорогой друг, бессмертное найдено. И он поведал о том, что произошло. В городе он встретил монаха, который так поразил его, что упасти сорешил, будто перед ним архат или, по крайней мере, тот, кто далеко продвинулся на пути к архатству. Он подошёл к скету и заговорил с ним. Монах, которого звали Асаджи, сказал Упатисе, что он ученик отшельника Готамы из рода Шакьев пробуждённого. На просьбу Упатисы раскрыть суть учения его наставника, Асаджи скромно ответил, что он всего лишь ученик и не может изложить доктрину во всей красе, но может лишь вкратце передать её смысл. Упатиса уверил, что этого будет достаточно, и Асанга произнёс четверостишие, отразившее суть учения. Четверостишие, которое сейчас известно любому, кто знакомится с учением Будды, а именно: рассмотрев все обусловленные явления, Татгата назвал их причину, а также указал на то, чем они завершаются. Таково учение великого отшельника Стоило Асаджи произнести эти слова, как у Патиса обрёл чистое, ничем не запятнанное видение Таммы. Там, где стоял, всё, что возникло от нажды, исчезнет. То же самое произошло с Калитой, когда Упатиса повторил ему это четверостишие. Такое внезапное переживание просветления может вызвать восхищение и непонимание, в особенности, если его катализатором становятся столь туманные и загадочные слова. Но сила дхаммы приводить к осознанию абсолютной истины пропорционально восприимчивости и рвению ученика. тем кто долго тренировался в созерцании и культивировал в себе самоотречение, кто глубоко размышлял о непостоянстве и бессмертном, и кто готов отбросить всё ради окончательного освобождения, четыре строки порой могут дать больше, нежели многие тома философских рассуждений. Двое друзей, Калита и Упатиса, развили в себе перечисленные качества до совершенства. Всецело преданные поиску окончательной свободы, они научились рассматривать явления исключительно с позиции обусловленного и необусловленного, и их духовные глаза готовы были открыться. им не хватало лишь ключа к непосредственному переживанию и четвертостешая асаджа стала тем самым ключом прорвав тонкий завес невежества застилавшего их духовный взор четвертостешая моментально даровала им первое прозрение в состояние неподвластное смерти они постигли четыре благородные истины и увидели несотворённую нирвану, которая находится по ту сторону приходящего мира чувств, где царствует смерть. Они стали вошедшими в поток сотапатти, и окончательная цель переместилась в пределы досягаемости. Интересно, что три монаха, застоявшие в самых близких отношениях с Буддой, Ананда и два главных ученика, стали вошедшими в поток не в присутствии учителя, но благодаря руководству других людей. Ананда благодаря своему наставнику Архату Пунне Монтани Пути, Упатиса благодаря Архату Асаджи. А Калита, благодаря упатишше, который был тогда даже не архатом, а вошедшим в поток. Это духовное достижение стало возможным, потому что Калита обладал сильной верой в своего друга и в истину. После того, как Калита услышал это пробуждающее четверостишие, он тут же спросил, где живёт та Тагата, великий аскет. узнав, что тот остановился неподалёку в бамбуковой роще, калита захотел немедленно отправиться туда, но у патиса попросил его подождать. давай сначала сходим к санджае и расскажем, что мы нашли бессмертное. он может приблизиться к истине. Даже если он сразу не поймет учения, возможно, ему хватит веры, чтобы присоединиться к нам, когда мы отправимся на встречу с учителем. Тогда, услышав самого Будду, он точно все поймет. Друзья пришли к своему прежнему наставнику и сказали «Поделай». Послушайте, учитель, послушайте, в этом мире появился полностью пробуждённый, прекрасно возвещенный его учение, а его монахи живут в совершенно чистой жизнью. Пойдём к нему вместе с нами. Но Санджай отказался и вместо этого предложил аскетам разделить с ним руководство общины. Если вы примете моё предложение, сказал он, вы получите богатство, славу и почёт. Но двое товарищей не отклонились от намеченной цели и твёрдо заявили: мы готовы всю жизнь оставаться учениками, но вы должны сделать свой выбор прямо сейчас, поскольку наше решение является окончательным. Санчо терзали сомнения. Я не могу пойти на притяжение, столько лет я был учителем, у меня много последователей. Если я снова стану учеником, это всё равно что могучему озеру превратиться в кувшин с водой. В нём боролись противоречивые чувства. С одной стороны, он хотел узнать истину, а с другой сохранить своё положение в обществе. Второе перевесило, и он остался. В то время у Санджая было 500 учеников. Узнав, что двое друзей решили следовать за Буддой, все они внезапно захотели того же. Но стоило ему узнать, что Санджая остаётся, как половина из них заколебались и вернулись к своему учителю. Увидев, сколько учеников ушло, Санджая испытал такое горе и отчаяние, что, как говорится в текстах, у него горлом пошла кровь.